«Небольшие пертурбации!» «Вы что же это, издеваться надо мной вздумали, вероломные пуны!» бушевал римский посол, возмущенно всплескивая свободной рукой и тряся второй, отчего край его белой сенаторской тоги с широкой пурпурной полосой плясал почти как птичье крыло. На взгляд самого сенатора, наверное, грозно и величественно, на мой же гм. «Отставить смех в строю!» прошепел я нашим турдитанским комрадам, особо хорошим манером не слишком обученным и моей сдержанностью не обладавшим, а увиденное воспринявшим точно так же, как и я сам. «Вы имеете наглость заявлять мне, что в Карфагене царит полный порядок?» продолжал брызгать слюной римлянин. «Тогда объясните мне, что все это значит?» «А что конкретно, почтеннейший, с простодушным видом поинтересовался Бастар, сын Аданибала, до недавних пор молодой командир сперы тяжелых ливийских пехотинцев?» а на днях повышенный до хилиарха. Разве ж законный порядок в городе не восстановлен? Разве смутьяны не разогнаны? Разве пострадал хоть кто-то из посольства великого и почитаемого нами Рима? Разве пострадал хоть один римский гражданин? Если пострадало имущество римских граждан, пусть владельцы заявят об этом как положено, в установленном порядке, и ущерб будет возмещенным до последнего медика. Да разве в этом дело, пунеец, как тебя там? «Бастар, почтеннейший!» «Да какая разница, как тебя там зовут? Как вообще могло случиться подобное в городе, который клятвенно заверяет в своем дружественном отношении к сенату и народу Рима? Мало того, что чернь бунтует!» «Люди недовольны, почтеннейший!» «Не смей перебивать меня, пунеец!» «Прости, почтеннейший!» «Ладно уж, твое солдатское прошлое оправдывает твои вульгарные манеры!» Смягчился от подобного обхождения сенатор. «Но все-таки сенат и народ Рима желают знать!» по чьему злому умыслу и чьему недосмотру допущена трагическая гибель весьма уважаемого человека и друга римского народа гаструбала ГМ. Отставить смех в строю, — снова прошипел я нашим и хоть и самому удержаться было крайне нелегко. Гражданские же карфагеняне, воинской дисциплиной не связанные, кто в кулак прыскал, а кто и открыто похохатывал. Поначалу лишь некоторые из них, поскольку разговор тошел на греческом, которым в Карфагене владеют далеко не все. Но постепенно, то тут, то там, кто-то из понимающих греческий переводил для всех на финикийский. И тогда гоготать начала вся толпа зевак. Кто-то подсказывал римлянину, и кое-кто даже по-гречески, как именно прозван в городе означенный где-то и кем-то весьма уважаемый гаструбал. Многие для пущей наглядности показывали пальцами кози рога, а ржали при этом все без исключения, демонстрируя полное отсутствие печали. «Прекратить!» — громко рявкнул Бастар. «Очистить площадь!» По взмаху его руки солдаты его ливийской хелиархии сомкнули свои щиты и мерным шагом двинулись вперед, вытесняя толпу с площади. Не слишком торопясь, дабы зеваки успели въехать в Ситуемину и не наделали ненужных глупостей. Тем более, что по мере очистки площади строй хелиархии все больше растягивался, и младшим командирам приходилось все время перестраивать ряды, уменьшая глубину строя. Тысяча бойцов — это немало, но и не так уж много. Площадь оказалась очищена едва только на треть, когда хилярхия растянулась в одну единственную шеренгу. За мной скомандовал я нашим испанцам, и мы легкой трусцой нагнали этих ливийских гоплитов, заполняя все растягивающиеся интервалы между ними. То же самое справа и слева от нас делали другие небольшие отряды, как испанских иберофорунтия, так и наемников других карфагенских олигархов в основном дружественных нашему. Недружественные были не в курсах и своевременно своих людей не прислали, а наши и дружественные, ну, случайно, аккурат поблизости прогуливались. Ага, в полном боевом снаряжении, гг. В общем, мы помогли надежным правительственным войскам пресечь возмутительное безобразие в форме наглого и циничного глумления со стороны Карфагенской черни над светлой и чистой памятью уважаемого человека и выдающегося государственного деятеля Гаструбала козленка Вытеснив наконец всю толпу с рыночной площади, больше шутливыми увещеваниями, весьма прозрачно намекавшими на нашу с ней полную солидарность, чем реальным натиском, мы остановились и сами, продолжая беззлобно перешучиваться с оппонентами. По командам вожаков подстрекателей, среди которых мы заметили немало знакомых рож, толпа пошумела для вида явно не в наш адрес, и спокойно рассосалась по улицам. Постояв немного в шеренге чисто для порядка, разошлись, наконец, и мы. Кое-кто из наших, не теряя времени даром, уже весело назначал свидание замеченным среди прохожих обладательницам смазливых мордашек. «Пор-э-порядьёк!» — доложил мне протиснувшийся, наконец, кельтебербинат на языке, который он сам на полном серьезе считал русским. «Ну, тебе виднее» хмыкнул я, намекая на то, что ему-то пришлось куда легче моего. Его присутствие на площади не требовалось, и он, сделав свое дело, спокойненько смылся и переоблачался в надлежащий вид в укромном месте и без суеты. А вот меня там переоблачали в попыхах. Спасибо, хоть ничего не перепутали в спешке. Порядок же тот, о котором мне доложил недавний напарник, касался одного предмета, который требовалось как можно скорее эвакуировать и надежно приныкать во избежание кучи ненужных нам вопросов от целой кучи людей, которых никто не собирался ни во что посвящать. Меньше знаешь, крепче спится, а разве это не долг солдата обеспечить спокойный и здоровый сон мирным обывателям? Да и нам самим будет спаться куда спокойнее, когда мы твердо знаем, что моя кремневая пистоль с навинченным на нее глушителем беспрепятственно покинула площадь, укрытая от лишних глаз, вскрывающим ее характерный видок бауле. Мы все спокойно расходились по домам, а на площади уже кипело следствие, оглашаемое воплями подвергнутых пытки виновников. Тех самых, по чьему преступному недосмотру случилось то, что случилось. Не повезло парням, но кто заставлял их служить этой сволочи? В конце концов, сами выбрали себе свою судьбу. Теперь кого-то распнут, кого-то затравят львами. Позже римляне войдут во вкус подобных развлечений. Но пока они и сами еще только начинают приобщаться к этому великому достижению античной цивилизации. А для Карфагена это дело давно уже обычное. Потом поймают еще пару или тройку подстрекателей толпы, которыми окажутся сплошь люди того же Козленка и его дружков-союзников из антибаркитской группировки. Их, естественно, ожидает такая же судьба. Сами они пока об этом, конечно, ни ухом, ни рылом. Но под пытками в чем не признаешься. А уж Бастар постарается как и начальство городской стражи, с которым у наших нанимателей тоже достигнута негласная договоренность. Если преследовавшая козленка и загнавшая его в храм толпа считала, что мстит предателю за изгнание Ганнибала, за ликвидацию народных завоеваний и за расправы с неугодными, то уж мы-то с бинатом никому ни за что не мстили, а просто работали. Наш наниматель тем более. Данная акция была тщательно спланирована нашим мозговым центром. По сведениям Юльки, Какой-то из исторических источников сообщал о бунте в городе, в результате которого гаструбал козленок, спасаясь от разъяренной черни, сбежал от нее в некрополь, укрылся в какой-то гробнице и там уже, отчаявшись скрыться и боясь мучительной расправы, покончил с собой сам. Это должно было случиться позже, на год или на два. И мы решили, что уж в данном случае небольшая корректировка естественного хода событий ощутимо на историю не повлияет. Выслушав наши доводы, Арунти тоже полностью с ними согласился и принял наши соображения в разработку. А для его планов устранение лидера противоборствующей группировки Совета вполне назрело. Во-первых, для внесения в нее дезорганизации и ослабления ее противоборства. Во-вторых, для более быстрого выдвижения в ней новых лидеров, отношения с которыми у Арунти сложились не в пример удачнее. И в-третьих, для как можно скорейшего продвижения по военной службе молодого, но перспективного хилиарха Бастара, на которого имелись некие далеко идущие виды. Словом, назрела историческая необходимость для небольших кадровых пертурбаций в Карфагене. Храм же для исполнения акции был намечен вовсе не случайно. Воплотить уже в металле задуманную пневматическую пистоль я не успевал, а имевшаяся уже в наличии огнестрельная не только грохотала куда громче, Но ну и кумар после себя оставляла весьма духовитый, не говоря уже о хорошо заметном облаке дыма. Решить вопрос с бездымным порохом я тоже еще не успел. В храме же курятся благовония перед идолом божества, и это маскирует дым с запахом, а взрыв фугасной пули в тушке жертвы должен был еще и надежно скрыть характерные признаки огнестрельной раны и придать внешнему виду от того обезображенного трупа пущий драматизм, облегчающий списание акции на кару от богов. Опять же, храм священное место, где проявление божественной воли особенно вероятно, что даже не может не работать на божественную версию следствия. И сами римляне республиканские весьма свои верны, что не землетрясение, или еще какое бедствие, так грандиозные молебны с жертвоприношениями устраивают, а уж карфагиняне и того хлеще. Так ли уж давно первенцев знати, не говоря уж о простонародии, в дни серьезных потрясений богам жертвовали, а посему божественная воля? Версия серьезная и, вообще говоря, практически неопровергаемая. Вышло же все, как говорится, на пять с плюсом. Храм, намеченный для засады, был выбран тот, который будущая жертва и так периодически посещала для уединенной молитвы. Предварительно пришлось одурманить жрецов наркотой, дабы не путались под ногами и не видели лишнего. Но это сделали другие люди, а мы с Бинатом и тремя нашими помощниками явились, можно сказать, на готовенькое. Вряд ли жрецы захотят признаться в том, что приторчали во время храмовой службы, и другого выхода, кроме как валить все на божество, для них не просматривается никакого. Толпа преследователей тоже была подобрана тщательно, хоть и сбору по сосенке, зато ни одного случайного человека. О подстрекателях и говорить нечего, пару знакомых физиономий и я-то заметить успел, а уж эвакуировавшийся раньше меня напарник и подавно. Грамотно нейтрализовали и охрану козленка свалив ее глиняными ядрами из прощей. Кто докажет, что сработали болеарцы, а не коренные карфагеняне? Пытают сейчас не этих бедолаг, до следствия недоживших, а их начальника и его подручных, виновных в преступной халатности. Через некоторое время даже до римлян дойдет, что дело дутое, терзают и казнят невинных. Но именно в этом, по крайней мере, невинных, и делают это исключительно в угоду им». И кончится это тем, что сами же римские послы придут в ужас и потребуют прекратить весь этот балаган, что и будет с удовольствием исполнено. Но внешне с большой неохотой, исключительно по требованию римских послов, олицетворяющих собой волю уважаемых всеми сената и народа Рима. На улице мой глушак здорово ослабил бы грохот выстрела, но вот в замкнутом пространстве храма никто не стрелял холостыми из Макарова в комнате. Наушники, они ведь западными стрелками в тирах не зря применяются. В общем, примерно то на то и вышло, вполне сойдя за раскат грома. Бедные мои ухи! Но уж Бинату, вспоминается не без глорадства, похлеще моего досталось. Я-то ведь об этом эффекте знал, а для него он оказался сюрпризом. Матеры вояка Кальтибер, успевший навидаться всякого, на сей раз перевздел не на шутку. Ну, зато потом ухи от ушной серы как следует прочистил. Гг. Так ухи у нас с ним у обоих бедные, а у меня ж еще и руки. Обе. Я ведь обеими руками пистоль держал, и один хрен отдача немилосердная. Слишком сильный вышибной заряд требуется для выстрела слишком уж тяжелой продолговатой пулей. Я сперва надеялся, что богатая смесь и на основе селитры будет вполне надежно срабатывать от удара, но эксперименты надеж не подтвердили. Нет, иногда срабатывало, но не столь прекрасно, как хотелось. Даже по доске не всякий раз выходило. А мне ж не по доске надо. Мне надо по тяжелому и тупому предмету, куда мягче той доски. А по арбузу, например, или по той же тыкве, сработало лишь один раз из десятка. Пришлось заморачиваться миниатюрным терочным ударником с парой кремешков, а там длина хода этого ударника требуется не такая уж и миниатюрная. А надо же еще, чтоб пуля не кувыркалась, чтоб головкой с тем ударником возначенный тяжелый и тупой предмет впечаталось. А это для той пули еще и жопки стабилизирующие требуют. Ствол-то ведь у меня гладкий. И все это — длина пули, а значит вес. Ну и отдача при выстреле, соответственно, такая, что мне и деревянную часть агрегата переделывать пришлось, так, чтоб с обеих рук из него стрелять. И один хрен ощущенится сильно на любителя. Спасибо хоть, что стабильности срабатывания добиться в конце концов удалось а заодно и от богатой смеси к нормальной вернуться, усилив тем самым заряд фугаса. Заряд пули сработал в башке козленка так, что труп его опознать можно теперь только по шматью. Развратил добротно, от души, в дребезги. «Как там в том бородатом анекдоте?» «Разрывная», — подумал Штирлиц, пораскинув мозгами. «Ага, в буквальном смысле». Прямо душа радуется, глядя на эту прекрасно выполненную работу. «Вот что значит технический прогресс». Увы, долго любоваться делом наших рук мы не могли. Нужно было смываться да побыстрее. Такого эффекта в античном мире не знают абсолютно. Как им тут не списать его на сверхъестественное? Так что по всем канонам выходит, что пострадал козленок от гнева божества. А уж чем он там его так круто прогневил, это пускай в самом Совете 104 и в Римском Сенате головы ломают. Головы у них там большие, надо полагать, умные. Не наши солдатские бестолковки. Умнее наших ни на один шекель в день и даже не на статер. Глядишь, эдак и путного чего надумают. Обедали мы у Арунтия. Как и следовало ожидать, прислуживали нам за столом лишь самые доверенные из его рабов, да и приглашенный тестем гости и явился закутанным, несмотря на жару, в плащ с капюшоном. А зачем в самом деле спрашивается молодому и перспективному хилярху Бастару светиться открыто там, где его не должно быть? Арестованы сыновья и племянники Гононидов и Бесальдидов, поведал нам Хелиарх. Их, конечно, никто не пытает, но допрос их ожидает очень неприятный, как и их отцов с дядями. Римляне подозревают о попытке их семей занять место Козленка во главе его группировки и теперь проверяют эту версию. Учитывая, что скоро группировка вернет себе полную власть над городом, подозрение выглядит обоснованным. А их люди помельче, особенно тайная агентура, уже и пытки подвергнуты. Из всех показания против хозяев выколачиваться не будут. Так, примерно только из каждого четвертого, чтобы не было ясно, правда это или выпатанный оговор. Разумно, одобрил наш наниматель. Римские сенаторы вовсе не глупцы и грубую работу распознают сразу. А так, поломают над этим головы и все равно останутся в больших сомнениях. А представителям этих родов теперь нельзя будет выдвигаться на первые должности в государстве, дабы не усиливать сохранившиеся подозрения против себя. Многократно труднее им будет теперь и на другие ключевые места в управлении Карфагена своих родственников продвигать. — Как мы и планировали, почтеннейший! — ухмыльнулся Бастар. — Это оказалось даже легче, чем мое примирение с отцом. — Да уж, пришлось мне тогда поднапрячься, ха-ха! — хохотнул мой тесть. Дело было и впрямь легким. Бастар был младшим сыном Аданибала, главы клана Бастидов, тоже из антибаркидской группировки но гораздо более вменяемого по сравнению с прочими основными, хоть и далеко не столь влиятельного. Как младшему, ему не светило унаследовать отцовское место, и Бастар, с детства увлекавшийся военным делом, выбрал для себя военную карьеру. И, естественно, его кумиром в армии не мог не стать Ганнибал Барка. Вторая пуническая бушевала уже полным ходом, и Бастар, как раз закончивший обучение в элитном священном отряде, где из отпрысков знатных семейств Карфагена готовили будущую армейскую элиту, рвался в Италию, хоть сотникам, хоть десятником, хоть рядовым кавалеристом, лишь бы только служить под началом великого Ганнибала, победителя при Требии, Транзименском озере и Каннах. Но, увы, знаменитый морской прорыв Бамелькара в Локры, доставивший Ганнибалу в Италию подкрепление, оказался единственным, и новых не предвиделось, и в Испанию с магоном его не пустил отец, употребивший все свои связи, чтобы его сын не участвовал в войне, исход которой с каждым годом представлялся все сомнительнее. Уж очень убедительными в Совете были доводы ныне покойного Ганона Великого. В результате мечта Бастара сбылась лишь под самый занавес войны, когда армия Ганнибала переправилась в Африку для защиты самого Карфагена. Буквально сбежав из-под отцовской опеки в армию к своему кумиру вместе с городским ополчением, Он поучаствовал в деле при ЗАВИ и чудом спасся из той мясорубки, прорубился к самому Ганнибалу и оказался в числе тех немногих конных, с которыми полководец покинул поле проигранного сражения. А заодно с этим он оказался и в числе проигравших, а значит, заведомо неправых по результату и по определению, изрядно скомпрометировав тем самым и отца. Тот едва отмылся тогда от обвинений со стороны сотоварищей по мирной группировке Ганона в Совете 104 -х. И это, конечно же, не улучшило его взаимоотношений с младшим сыном. Спасибо, хоть не проклял он его и не отрекся, как требовали от него многие. Но уж кошка между ними, конечно, пробежала тогда большая и угольно-черная. Наверное, не имело бы ни малейшего смысла браться за решение этой весьма непростой задачи, окажись у Арунтия на примете лучшая кандидатура. Но не нашлось у него лучшей, не нашлось и равноценной. В овладении военной наукой Бастар лидировал среди своих однокашников по священному отряду с заметным отрывом. Свою личную храбрость и преданность городу он доказал делом призами. Не один он, конечно, и не самый отличившийся, но в числе отличившихся. И, наконец, все прочие из более-менее подходящих по своим качествам кандидатов оказались из вообще неправильных, то бишь пробаркитских семей, что практически исключало возможность их продвижения на высшие командные должности – при неизбежном теперь господстве в этом послевоенном Карфагене проримской группировки. Также при всей своей личной неправильности имел правильную родословную. А горячность молодости, она ведь многое объясняет и оправдывает. Повзрослеет, остепенится, поумнеет. Вот это поумнение как раз мой тесть ему и организовал в лучшем виде. Труднее всего было убедить самого Ганнибала проявить несправедливость к молодому, но отличившемуся, и числящемуся на хорошем счету кавалерийскому сотнику. Но нашему нанимателю это удалось, и из кавалерии Бастар был переведен без повышения, таким же сотником, в тяжелую ливийскую пехоту. А уж учитывая элитность линейной кавалерии в сравнении с пехотой, фактически это было понижение, которого он ничем не заслужил. И хотя потом Одноглазый одумался и продвинул на повышение командира Спейры, заслуженного ветерана, а на освободившуюся Спейру, полутысячу, поставил Бастара, формальный повод для обиды у него все же оставался. Ведь это была та самая ливийская пехота, которую Ганнибал, дабы не разлагалась от безделья, задействовал на разбивке и обработке своих грандиозных оливковых плантаций. Солдаты, выполняющие работу каких-то рабов. И кем тогда должен считаться командир над такими солдатами? Надсмотрщиком, что ли? Вот уж удружил любимый кумир. Тем не менее, после тайной встречи и продолжительной беседы с Арунтием, отчаявшийся было молодой спейрарх, непрестижной ливийской пехоты, взял себя в руки и занялся своей спейрой, показав себя требовательным, но не заносчивым, а главное, заботливым и справедливым командиром. В результате его вскоре зауважали даже седовласые ветераны, прошедшие с Ганнибалом Италию, а это ведь уже что-то дозначит. А великий полководец вдруг снова учудил без всяких видимых причин. Его встреча и беседа с моим тестем так и осталась тайной для непосвященных. И проговорился как-то раз о намерении переставить Бастара на другую сперу, дела в которой обстояли весьма неладно. Тут уж возмутился этим не только сам молодой спейрарх, но и большинство его солдат, которым вовсе не улыбалось лишаться хорошего командира и получать на своей шее вместо него неизвестно еще какого. Прошел слух, что как раз того, с той самой полуразложившейся сперы известного самодура. Ну и кого бы такая перспектива привела в восторг? Но Ганнибал, отказавшись от реализации высказанного было намерения, случившееся запомнил и при первом же удобном случае перебросил вполне боеспособную спиру единственную, кстати, из всех ливийских и одной из лучших в войске, с нумидийской границы снова на своей плантации, как самую ненадежную хоть об этом и не было сказано открыто. По всем армейским канонам это выходило уже неслыханным оскорблением, возмутившим даже преданных полководцу ветеранов. Пожелая Бастар восстать, вся Спейра пошла бы за ним, и на привалах ему намекали на это более чем прозрачно. Но Спейрарх, сцепив зубы и играя желваками на скулах, стерпел эту заведомо несправедливую обиду, и солдаты не взбунтовались уже лишь из одного только уважения к нему. Ганнибала, впрочем, уважали по-прежнему, но вот понимать как-то уже затруднялись. Да и в других ливийских спеерах шушукались убивачных костров, что не дело затеял Одноглазый. Не доверяешь человеку, снимай с должности или вообще выгоняй за шею в отставку, как вышестоящий начальник имеешь право, а вот так, незаслуженно обидеть, но оставить на спеере, так не делается. Что за помрачение ума нашло на их великого полководца? Вот в этой ситуации, как раз незадолго до прибытия Гаструбала, Козленка и римских послов, к молодому спиерарху и прибыл доверенный раб отца, почтеннейшего Адонебала, с письмом, в котором отец, подробно перечислив сыну все перенесенные им несправедливости, предложил ему одуматься и примириться с семьей. Уж какие там такие особые обстоятельства сподвигли весьма неглупого, но уж очень гордого олигарха и главу богатого клана первым протянуть руку мятежному сыну, Мог бы, скорее всего, подробно и обстоятельно рассказать наш наниматель, но он только загадочно улыбался и молчал, как рыба об При этом никто так и не требовал от Спейрарха, ни вооруженного восстания против ненавистного проримским олигархам тирана, ни скандального ухода из его армии, даже тихого и пристойного ухода никто не требовал. Предлагалось только одуматься и примириться лично, типа прекратить маленькую семейную ссору. Ну и какие у Бастара могли быть причины для отказа? В общем, операция возвращения блудного попугая у тестя получилась превосходно. А потом прибыли грозные римские послы, потребовали выдачи Ганнибала или хотя бы ареста и суда. Полководец сбежал, и отрекаться Бастару стало, собственно, и не отчего. К армии у него никаких претензий не было, и ее саму нужно было спасать от угрозы распуска, которого требовали римляне. Ведь и сам сбежавший Ганнибал мог, в принципе, в любой момент вернуться и поднять военный мятеж. Бунт карфагенской черни не страшил ни римлян, ни проримских олигархов. Но вот организованный армейский бунт, да еще и во главе с прославленным полководцем, но ведь никому в городе не хотелось и повторения ливийской войны, начавшейся тоже с восстания распускаемых после первой пунической наемников. А тут ведь еще и Массиниса за кордоном только того и ждет. Даже искренним сторонникам дружбы с Римом было понятно, что полный роспуск ветеранов Ганнибала – Далеко не самое лучшее из всех возможных решений. Известных сторонников изгнанного полководца начали потихоньку удалять командных постов, а то и вовсе перетасовывать между собой. И в процессе этих многочисленных перестановок молодой одумавшийся спейрарх как-то случайно вырос в хелиархи. Надо же, в конце концов, сыну большого и уважаемого человека и самому в люди выйти. «Что все-таки будет с армией?» – спросил Бастар у Арунтия который, как член Совета 104, был в курсе последних судьбоносных решений. «Пытаемся отстоять, но тяжело. Римляне настаивают на ее распуске, и мы не в том положении, чтобы слишком уж припираться с ними в этом вопросе. Нам приходится согласиться на распуск иностранных наемников. Римляне говорят, что раньше у города не было гражданского ополчения, а теперь оно в Карфагене есть, и греческим полисом такого ополчения хватает за глаза. И что тут возразишь, когда это правда?» Зашел уже разговор с римлянами и о наших частных наемных отрядах, но уж за них мы тут все уперлись рогом. Объяснили им, что такое карфагенская чернь и что такое набранное из нее же ополчение, а сегодняшний инцидент как раз и наглядно продемонстрировал нашу правоту. Поэтому думаю, что наши частные дружины мы отстоим. А армию? Ну, растащим всех иноземцев по своим частным дружинам. Какая разница? Так, небольшие пертурбации». «Сколько там сейчас осталось испанцев?» «Тысячи полторы». «Ого, немало», — присвистнул наш наниматель. «Я думал, меньше. Ну, если я поднапрягусь...» «Гм... Максим, ты сумеешь принять сотню?» Но гм... Нехило. Я прихренел от неожиданности. Сотню настоящих испанских ветеранов Ганнибала!» — разжевал мне тесть, как малому ребенку. «И я имею в виду не одного тебя, а всю вашу компанию. Прокормить только, а с жалованием для них я вам помогу». — Ну, поднапрягусь, придется суметь. — Сотню пеших и хотя бы десятка триконных, — дожал он меня, а я выделю тебе четверть своего намидийского табуна. — Ага, типа подсластил мне пилюлю. — Это же отличные солдаты, Максим, — поддержал моего тестя и гость. — Ты уж точно не пожалеешь. — Придется осилить, но по моему выбору. — Хочешь турдетан отобрать, да еще и лучших? — А чем плохи? — Не такие сорвиголовы, как кельтиберы, — зато самые вменяемые из всех, учитывая непростые зигзаги предстоящей политики. Ха-ха, политик, так и говори тогда, что хочешь иметь войско, преданное тебе лично. Что я, не понимаю? А то зигзаги, зигзаги. Так ведь лишним не будет, досточтимый. медийцы нагрянут. Раз нужны, и без всяких нумедийцев отберешь. Отказываю я тебе, что ли? Ну, политик, то-то вели я сразу глаз на тебя положила. Ха-ха. «Так я аж разве спорю, досточтимый?» «В общем, всех испанцев мы берем к себе», — резюмировал Арунтий. «Сколько в войске трусков? «Человек 300 «Тоже беру. Тяжеловато, но беру». 2000 галов. «Тысячу наши друзья точно разберут. Может, и полторы. Оставшиеся полтысячи уж точно кто-нибудь возьмет 500 македонян с фракийцами. Этих с руками оторвут. Я даже знаю, кто именно. Столько же примерно греков». И эти бесхозно меня останутся, и тоже знаю, кто их приберет. Еще осталось примерно 500 италийцев, тех, которых нам удалось в свое время припрятать от выдачи римлянам. Вот с этими плохо дело. Римляне прознали о невыданных им перебежчиках и настаивают на их немедленной выдаче. И как с ними быть? У нас их никто к себе не возьмет. Массениса тоже выдаст их по первому же требованию. Он рад римлянам угодить. По малым городам распихать, и там найдут. И Птолемии ссориться с Римом не рискнут. Он им единственная защита от Антиоха. Гарамантам предложил я. А почему к ним? Массениса же опасен не только нам, но и им. Он будет создавать правильное войско, и гарамантам против него понадобится такое же. А перед Римом угодничать им нет никакого резона. И людей от судилища и расправы спасем. И естественным союзникам против Массенисы с военными инструкторами для их войска поможем. Сифаксу, правда, мало помогло. Ну так у него только два центуриона его пехоту обучали, а у гарамантов это будут делать пять сотен. Каждому по десятку новобранцев дать, сразу легион обучат». Эта мысль», — призадумался тесть. «Ну, политик». «То есть им нужно организовать побег и найм к гарамантам?» — уточнил Бастар. «Только не ты сам. Есть у тебя кто-нибудь надежный, но неприметный?» «Подыщу. Ради такого дела подыщу. А с ливийцами как?» «Речь пока шла только об иностранных наемниках» а ливийцы местные. Уж твою-то хелиархию теперь точно никто не распустит. Постараемся и остальные отстоять. Ну, придется, конечно, пойти на некоторые небольшие пертурбации. Поскорее бы уладить. А то у меня примерно четверть хелиархии подумывает в Нумидию податься, пожаловался наш будущий новый Ганнибал. Понимают ведь тоже, что у Масинисы ветеранам-соплеменникам будут рады, и крестьянствовать им там не придется. Прямо в открытую уже многие просят меня отпустить их, И мне все труднее находить повод для отказа. Самое обидное, что полсотни таких из бывшей моей спиеры. Они родом с тех земель, что отошли Масиниси по мирному договору. Тогда как ты их удержишь?» — поинтересовался Арунтий. «Ну, срок их службы по договору найма еще не истек, так что пока имею право, потом не знаю. Кого-то я, наверное, соблазню наградами и продвижением по службе, а кого-то опутаю долгами, с кем-то еще что-нибудь придумаю». «А смысл?» — хмыкнул я. Я бы отпустил, если бы был на твоем месте, конечно. То есть как это отпустил бы? К будущему врагу? Тех, кто и так к нему стремится. Разве лучше будет, если они перебегут к нему прямо в бою? Будь доволен, что они предупреждают тебя честно, а не замышляют тайком удара в спину. Так потому-то и жалко таких терять. Брось, Бастар. Лучше иметь честного и порядочного врага перед собой, чем предателя в собственном строю. Твой выбор именно таков. Ну, сам посуди, кто же будет охотно сражаться против соплеменников? Ты бы стал воевать на стороне нумидийцев против Карфагена. Ну, ты сравнил, Максим. А для них то, чего ты от них хочешь, то же самое. Ты поставишь их в строй и будешь на них рассчитывать в бою. А у них у всех свои собственные предпочтения и свои собственные расчеты. Может быть, тебе повезет, и в первом же бою они еще не перебегут. Но за первым боем будет второй, а за ним третий». «До каких пор тебе будет вести?» «А если даже и будут сражаться, то как?» «На совесть или только для видимости?» «Лучше уж тогда и в самом деле отпустить их и заменить другими понадежнее», добавил наш наниматель. «Ну, может быть, вы и правы. Но ведь они помогут Масинисе организовать правильное войско. Разумно ли усиливать Нумидию?» «Да что там организует простой солдат? Ты же не слаженный отряд отпускаешь вроде этих пятисот италийцев» а отдельных одиночек или небольшие компании земляков. У Сифакса вон были аж два настоящих римских центуриона, и сильно они ему помогли. Видимость усиления, да, создадут. Ну так и пускай. Сделая вид, что приняли за чистую монету и испугались. Да закатим истерику перед римлянами. Они это любят. Приглядятся сами, увидят то же, что и мы, призадумаются. А легионов лишних у них нет. Они им все на востоке нужны, и в Испании. И запретить Масинисе наращивать силы у них нет никакого законного повода. Им понадобится для него противовес. И кто этим противовесом будет? Ну-ка, взгляни вон в то зеркало. Шутки у тебя, почтеннейший. Ну какой тут из меня к воронам противовес самому Масинисе? А другого у них не будет, и придется им лепить подходящий из тебя. А чтобы получился подходящий, придется допустить и некоторое усиление Карфагена». То, о чем Ганнибал просил Сципиона, чтобы тот похлопотал в Сенате. Максим вот считает, что как раз это его и сгубило. А меня, значит, не сгубит. Ганнибал — это Ганнибал, а ты — это ты. После примирения с отцом ты теперь в антибаркидской группировке. Ну так уж прямо и в антибаркидской. Считаешься по отцу. И надо, чтобы ты в ней и дальше считался, уже и сам по себе. Не обязательно ярым и оголтелым, да и не поверит этому никто а умеренным, вроде твоего отца. И вот если ты, именно такой, попросишь увеличить и улучшить армию, то к твоей просьбе прислушаются. Это Ганнибалу нельзя было ни под каким видом, а тебе можно. Короче, ты бы и рад не воевать, и армию не наращивать. Да вот Масиниса очень уж опасен и покоя не дает. Нельзя перед ним слабым оставаться. Разжевал я ему. Да понял я, понял, отозвался Бастар. Может быть, вы и правы. В общем, хорошо мы посидели, конструктивно. После ухода будущей молодой ганнибаловой смены я уже и сам хотел откланяться, но тесть задержал меня. И, пожалуй, правильно сделал. Не стоило ревностному карфагенскому патриоту Бастару слушать наш дальнейший разговор. Ну зачем зря шокировать человека, плюя ему в душу? Он, конечно, тоже циник еще тот, как и любой маломальский бывалый вояка, но не до такой все-таки степени, как мы. Как мы будем помогать нумидии? поинтересовался Арунтий, едва только доверенный раб доложил ему об уходе гостя. «Финансово никак, схохмил я. Ни к чему дикарей баловать. Пускай лучше сами учатся зарабатывать себе на жизнь». «Это понятно. Я имею в виду в военном смысле. Ну, сухопутное войско Массиниси и те ливийские ветераны наладят, которых Бастар к нему отпустит. Надо будет еще подбросить ему и немножко тяжелой кавалерии, попредставительнее с виду, но по бестолковее. Чтобы он и ее начал себе копировать. Легкой кавалерии у него и своей хватает, как и легко вооруженного пешего ополчения. Слоны у него тоже свои есть, и тоже легко вооруженные. Пожалуй, я организую ему еще тайную продажу нескольких комплектов карфагенского слонового снаряжения. Заодно еще и карфагенские оружейники на этих комплектах потренируются, чтобы делать не разучились. А то обидно будет, если совет 104 все-таки сумеет выклинчить у Рима право иметь слонов, но город не сможет их должным образом экипировать. У нас ведь их будет гораздо меньше, чем у Нумидии, и нам нужно качественное преимущество. Ну и для тренировки кавалерии панцирные слоны более подходящие. Их на кавалерийских учениях можно обстреливать дротиками и стрелами, не боясь поранить. А Масинисе дадим пару десятков комплектов, чтоб он на римлян своим отрядом панцирных слонов впечатление произвел. Это уж точно, Как только в Карфагене узнают от разведки о панцирных слонах у Масинисы, несложно будет разыграть панику со слезной жалобой римскому сенату. А оттуда пошлют в Нумидию очередное посольство, которое увидит все собственными глазами. Ведь ради эффектного парада своих лучших войск эти дикари из кожи вон вылезут. Так перед сенаторами продефилируют, что и до самого тупого из них дойдет факт чрезмерного усиления дружественного нумидийского царька. Ха-ха, верно, показуху эти дикари любят. «Рим будет ошарашен возросшей мощью африканского союзника. Но это на суше, а на море...» Мы склонились над картой, изучая приморские финикийские города. «Под его властью Сальдо и Рузикада», — заметил я. «Но там, насколько я помню, не очень-то хорошие гавани. Вот гепон Регий — другое дело». «Обойдется», — ответил тесть. «Слишком жирно дикарю будет таким торговым портом завладеть. Сам же говоришь, что незачем помогать ему финансово». Тогда, получается, надо помочь ему построить чисто военный морской порт. Именно. Любая маленькая гавань, где сможет развернуться Трирема, а док и верфь мы ему построим по карфагенскому образцу. Я даже специально для него хорошего грека зодчего найму. Представляешь, какая там суматоха будет? Я расхохотался. Ага, еще бы я не представлял. Да я сходу представил себе эту картину маслом в лицах и в цвете. Это ведь прямо как тот Петровский флот получается, того самого, перднувшего первым. Линейные корабли и фрегаты океанского класса на внутренней мелководной Балтике, в пределах которой для такого флота нет и не может быть достойных его задач. Но зато красивые, величественные, престижные, в точности как у Англии и Голландии, этих великих морских держав. тешат государева самолюбие, подчеркивая величие его государства. А потому... Плевать правителю на цену, плевать на технологию, плевать даже на качество, если это не слишком бросается в глаза. Главное, чтобы больше и скорее. Не любят великие государи ждать. Выстроенный в спешке, из непросушенного толком леса, поглотивший прорву выколоченных из народа казенных денег и укомплектованный тысячами среднерусских рекрутов, до того дня в глаза не видевших моря, этот помпезный океанский флот после смерти своего создателя банально сгнил за ненадобностью. Ну и стоило ли ради обезьяней по казухе поднимать Россию на дыбы? То же самое примерно ожидает инумидию, если Масиниса заглотнет нашу наживку и соблазнится идеей морского могущества. А он заглотнет. Куда же он нахрен денется? Тупорылые обезьяны из его свиты в такой восторг придут. Как же, великая инумидия, что хрен он их уймет, если троном своим дорожит? И задрочит он всех своих несчастных подданных, точно так же, как Петр задрочил Россию. Даже немного жаль становится этих бедных нумедийцев, как представишь себе такую хрень. Увы, своя рубашка ближе к телу, а нам же нужно, чтобы как можно больше неуемной энергии у Массенисы ушло в пустой пшик, сработав в холостую. И еще нам нужно, чтобы Рим впечатлился стремительным усилением своего африканского союзника и озаботился этой совершенно ненужной ему проблемой. Глядишь, и Карфаген ему тогда понадобится еще в качестве боевого хомяка, а не одной только дойной коровы. Всего-то нам и надо для этого произвести некоторые небольшие пертурбации.